Глава девятая. Дарт Кан. Ловлю себя на мысли, что постоянно ищу повод переместиться в мир людей, а точнее в определенное место и определенное время, когда сладкая ведьмочка погружается в сон. Находиться в компании Даши слишком часто нельзя, но и терпеть долго я не в силах. И вот, благодаря этой девчонке, вместо того, чтобы поехать на важные переговоры с оборотнями касаемо послабления некоторых ограничений на их территории, я сижу в какой-то задрипанной забегаловке, делаю вид, что пью жалкое подобие бодрящего напитка, который даже по запаху не напоминает кофе, не то чтобы по вкусу. И какого хера, спрашивается, моя ведьмочка ошивается здесь, имея все шансы на более достойную работу? Вообще не понимаю, зачем ей работать и учиться одновременно. Разве Ковин не обязан помогать своим отпрыскам и сестрам? черт что! Одно успокаивает. Среди работников и частых посетителей этой богодельни нет никого, кто мог бы причинить вред Даше. Не то чтобы меня как-то заботило ее благополучие, но свои вещи я привык оберегать от чьих-то посягательств и прикосновений. «Принести счет или желаете что-то еще?» Томно спрашивает официантка, чуть ли не вываливая свои сиськи на мой столик. «Счет!» — отвечаю, отмахиваясь от девки, как от назойливой мухи, нисколько не воодушевившись ее намеками. «Сказать к слову и нечем там особо воодушевляться. Я даже в голодный год не стал бы пользоваться таким ширпотребом». Девушка обижена фыркает и, хлопнув в пузырь, джевательные резинки уходит, пошло виляя задницей, которая размера на три больше, чем у Даши. Дьявол. И когда это я начал всех сравнивать с ведьмочкой? Когда, интересно, она стала эталоном красоты в моих глазах? Да уж, Дарт Кан, плохи твои дела. Выхожу из помещения и сажусь в арендованное авто, решив, что не стоит в людском мире часто прыгать по воронкам портала, оставляя после себя следы для шестерок ценарда. Раньше в этом не было нужды, но теперь уверен, что высший демон следит за каждым моим шагом. До того, как моя девочка уснет, у меня еще уйма времени, и я собираюсь потратить его с пользой. Мне очень сильно хочется узнать, что же именно готовят для Даши сестры Чёрного Ковина. А для этого мне нужно переговорить с очень неприятной особой — Авенирой. Трачу пару часов, чтобы добраться до нужного места. И честно сочувствую людям, которые большую часть отведённого им времени в этом мире проводят в дороге. Их жизненный цикл и так короток до ужаса. Хоть какое мне вообще дело до этого? Пусть хоть все разом сгинут. Подъезжаю к покосившемуся, обветшалому забору, прекрасно понимая, что это лишь иллюзия, созданная для того, чтобы избавить Ковен от любопытных глаз и незваных гостей. Подхожу к калитке, которую, по сути, мог бы перепрыгнуть любой подросток из человеческой расы, но я — демон, и мне без разрешения на территорию ведьм дорога закрыта. Что ж, придется быть воспитанным гостем и постучаться. Раскрываю ладонь, выпускаю небольшой всплеск огненной энергии, образовав шар, и направляю его в самый центр лизорного купола, которым накрыты владения ведьм. Через немного поверхность магического кокона начинает покрываться легкой гладью, и с каждой секундой становится все тоньше и тоньше, пока не испаряется вовсе, открывая моему взору настоящие масштабы благополучного, обеспеченного существования Черного Ковена. Огромные кованные ворота открываются, и мне навстречу выходит женщина, внешне ничем не отличающаяся от обычного человека, ну, за исключением того, что от нее за километр несет едкой вонью полыни, болотной крапивы и еще много чем неприятным для демонического нюха. — Зачем явился рогатый? У нас с вами нет общих дел и разногласий, — дерзко заявляет, встряхивая копной слегка посеребренных волос. Я хочу поговорить с Венирой, а не с тобой. Отвечаю, сложив руки на груди, понимая, что у этой высокомерной бабы уровень не выше среднего, и вряд ли ее посвятили в грандиозные планы Ковина. И шустрый какой! Усмехается и копирует мою позу. а встрече с госпожой нужно договариваться заранее, а, насколько мне известно, никакого послания с пресподней мы не получали. Разговор личного характера. Я готов внести плату. О, правда? Оживляется и расплывается в довольной улыбке. Что ж, тогда, думаю, госпожа Венера найдет пару минут для тебя демон. Безотказный вариант. Пытаться силой прорваться внутрь логова ведьм глупо и совершенно бесполезно. Рассчитывать на их доброту и понимание тоже не следует. А вот тожгово-рыночные отношения сестры Ковина уважают. Они могут дать то, что нужно, лишь в обмен на что-то стоящее и важное. А всем издавна известно, что кровь огненного демона, отданная по собственной воле, бесценна, особенно для ведьм. Женщина взмахом руки рассекает воздух, и в ее неестественно длинных и тонких пальцах появляется игла. Мне не хочется этого делать, потому что при помощи крови можно сделать все, что угодно ведьма могут хорошенько подпортить мне жизнь, использовать словно марионетку в своих целях. Но даже это не останавливает меня, как и то, что владыка Ценарт будет в бешенстве, если узнает о моем поступке». «Ведьма с иглой нетерпеливо топчется рядом, и я, закатив глаза от своей безграничной глупости, вытягиваю руку вперед, придав ей демонический облик». «Как укус комара, красавчик!» Ехидно говорит, иван вонзает мне в безымянный палец иголку, пуская темно-бордовую кровь. Не увлекайся, я отдаю лишь каплю. Возьмешь больше, отвечать перед главой Ковина за порчу столь ценного товара будешь сама. Следуй за мной, сын дьявола. А Венера ждет. Цокнув языком, говорит ведьма, пряча окровавленную иглу в небольшую сумку-мешок, перекинутую через плечо.